Глава 5. Служитель святилища, богиня Нарсахет. Сквозь сияющий веер на голове Велингрона Хельга и Талас увидели мать рода, объятую защитным ореолом. Хранительница отражала сгустки пламени, брошенные в нее высоким белым существом. Тело того, кто напал на Женевьеву, будто состояло из дыма, но его очертания были хорошо видны. Он стоял на двух ногах, и пышной гривой напоминала льва, однако морда, торчащая из нее, больше подходила примату. Существо превосходило в росте даже самого высокого человека, и на его фоне мать рода казалась еще более миниатюрной и хрупкой. Нападавший легким движением трёхпалой лапы переворачивал мебель и заставлял сундуки самим вытряхивать на пол свое содержимое. Жестом он требовал от Женевьевы что-то отдать ему. Но хранительница лишь отрицательно качала головой. «Как жаль, что ничего нельзя услышать!» — вздохнула Хелька. «То, что я умею, уже за гранью человеческих возможностей!» — недовольно сложил веер грон. «Если вам хватит фантазии, додумайте сами их разговор!» «Я прочел по губам», — сказал Талас. «Монстр потребовал. Открой каменное озеро или дай мне ключ!» А Женевьева ответила... В твоей истории поставлена точка. Не нужно ворошить прошлое. «Каменное озеро?» — переспросила Хельга. «Я ничего о нем не знаю и никогда не слышал о его существовании», — задумчиво произнес Талас и, сурово сдвинув брови, взглянул на Веленгрона. «Мы не закончили. Будь любезен, покажи, чем закончилось нападение». Виллингром повиновался и показал, как огромный монстр одержал победу над Женевьевой. Нападавший на мать рода взметнул лапы вверх, и в тот же миг из его ладони заструился черный дым. Двумя полупрозрачными питонами он подполз к хранительнице и кольцами начал окружать защитный ореол. Кольца дыма ложились одно на другое и вскоре полностью скрыли фигуру Женевьевой. Существо довольно ощерилось и хлопнуло в ладоши отчего черный кокон, скрывший в себе хранительницу, взорвался и осыпался искрами на холодный пол. Женевьева исчезла, а белоснежный монстр в последний раз окинул взглядом покоя хранительницы. Затем он обернулся облаком и вылетел в распахнутое окно. «Как видишь, нашей дочери тут не было», — с облегчением сказал Талос. Да, и мы оказались правы, предположив, что одно и то же существо напало на Женевьеву и богиню Тутропан. «Я не ослышался?» — воскликнул Виленгрон. «Вы сказали...» «Вашей богини больше нет», — холодно произнес Талас. «Ее уничтожил монстр, которого ты сам видел». «О, нет! Я думал, что она попала в очередную ловушку, как в прошлый раз!» Задрожало несчастное создание, переставая светиться. Сейчас все иначе пряча взгляд, произнес Талас. Воспоминания о прошлом комком подкатили к горлу. Виленгрон погрузился на дно аквариума и закрыл глаза. Хельга испугалась, что он умирает, и решила хоть как-то подбодрить его. Даринфицы любят свою богиню, а Вера дает ей силы. Может, мы ошибаемся, и она еще вернется? Виленгрон лишь сильнее сжался в комок. Хельга поняла, что пора собираться в обратный путь и исполнить свое обещание но Талос не отпустил ее. Он сказал, что отправит гонца, который отвезет существо в Даренфол. Надежный человек сделает все быстро и без лишнего шума. Может, пропажу Веленгрона даже не заметит. В последнем Хильга сомневалась, однако поиски дочери были для нее важнее. Со временем даринфицы поймут. Уничтожение Тутрапан — повод для ликования, а не скорби. Они скинули рабские цепи, избавились от ее власти и теперь могут жить свободно. Правда, сейчас им этого не объяснить. Слишком сильна была их зависимость от глупой веры, и потеря богини напугала их, лишив привычных опор. Сказал Талос, как только они передали Веленгрона гонцу. К свободе нелегко привыкнуть. Ты заблуждаешься. Без веры в бога бантелянцы изменились не в лучшую сторону. Разве ты сам этого не замечаешь? Бог нам был нужен, чтобы поступать по совести. Но ведь она живет внутри нас, независимо от него. Человек сам должен определять для себя истину, черпать ее из глубин сознания. Совести? Ты слишком высокого мнения о людях, Талас, и твои рассуждения хороши разве что на советах старейшин. Посмотри вокруг. Стоит людям потерять страх, как вместе с ним испаряется и совесть. Уж я-то точно это знаю. Для тех головорезов, что я нанимала в тавернах, истина была в золоте. «Кто богат, тот и прав». Все остальное их не волновало. Ради наживы они готовы продать кого угодно, и лишь страх перед божествами и их карой мог бы заставить этих негодяев остановиться. «Твои разбойники — отребья. Не нужно сравнивать их и приличных людей». Талас нервно дернул плечом. «Приличных? Это те, кто вешает на столбах собратьев и забивает полом на мясо?» Она ощущала как от гнева кровь прилила к лицу. «Ты слеп, если не видишь того, что творится вокруг. Твой путь познания ведет к хаосу, и Бантолия уже сделала первый шаг. Я же сказал, что людям необходимо время, чтобы привыкнуть к свободе!» С внезапным раздражением произнес Талас, а сам подумал. Хотя они в ней, кажется, не нуждаются. Порядок в Бантолии действительно держался на страхе, а без него дети разрушают свой дом. Талос постарался скрыть свое беспокойство о происходящем, не желая, чтобы об этом кто-то догадался. При виде бантелианцам веру в живую и разумную энергию Алори оказалось сложнее, чем вселить ненависть к Архису. Талоса слушали, почитали. Сотни людей приходили на встречу с ним, желая увидеть чудо. Но Сантори чувствовал себя не более, чем живым артефактом. Даже если бы он начал перед ними извлекать из воздуха свергамы, Это бы не заставило бантелианцев проникнуться той истиной, которая открылась ему. После напряженной паузы он спросил Хельку. «А что ты знаешь об Арсении? Разве ученик великого мага не поклялся вернуть Елеоль человеческий облик? Мальчишка оказался слишком строптивым, чтобы слушать мудрые советы, и слишком слабым, чтобы исполнить данное слово. Он просто скрылся. «Ты говоришь об Арсении?» С непониманием взглянул на нее Санторий. Я знаю его с детства и уверен, что ты ошибаешься. Мы способны измениться. Взгляни хотя бы на жителей Бантолии». «Я не верю тебе», — настаивал Талас. «Чувства, подобные тем, которые этот мальчик испытывает Келли Оль, воспевают в балладах». Я тоже умилялась, глядя на них, но реальность оказалась весьма далека от фантазий. Хельга рассказала как полгода назад она вместе с Арсением и его братом отправилась на поиски янтарной Анфилады, оставшейся от дворца, выстроенного в древние времена на северном побережье Хильтерана. Согласно легенде, там спрятано ожерелье, отбирающее таланты и способности у одного человека и передающее их другому. Сопровождающий троицу эл помог отыскать скрытые под толщей льда и снега развалины, а молодой маг был уверен, что магия поможет ему найти ожерелье. Арсений тогда заявил, что хочет поменяться местами с Елиоль, лишь бы она была свободна от проклятия. Это похоже на него. «Тебя ждет разочарование», «захваченное неприятными воспоминаниями», — сказала Хелька. Она продолжила свой рассказ и поведала Талосу о том, что Арсению удалось с помощью заклинания лишь чуть указать на плиту с загадочным замком. Ей неизвестно, скрывала ли на самом деле та плита магическое ожерелье, ведь открыть ее им так и не удалось. Замок представлял собой сложное переплетение зеленых ветвей с листьями в виде глаз. Глаза, расположенные в центре, были лишены радужки, и чтобы открыть замок, в них нужно было вставить драгоценные камни. Магия помогла Арсению найти их, но камней оказалось больше, чем надо, и каждый имел свою огранку. Эллалиан -э сказал, что если вставить не те камни, то золотые веки не сомкнутся, и плита не раскроется. Ни один день они провели в развалинах, пытаясь разгадать загадку. Я прислушивалась к мнению Эллалиана, -э ведь это он привел нас в янтарную анфиладу. Почему ты называешь то существо Эллалианом? -э задумчиво спросил Талас. Арсений его так называл. Эллалиан -э прицепился к нему еще на нимфизалии. Но Элолианов не может увидеть простой смертный. Они невидимы нашему глазу. А я и не говорю, что видела его. Он всегда был невидимкой. Я только слышала его голос. Элалианы не разговаривают. А этот говорил. И, пожалуйста, не перебивай меня, если хочешь знать, что случилось в янтарной анфиладе. Талас нехотя замолчал, и Хельга продолжила. Элалиан обратил мое внимание на фрески, где был изображен последний владелец ожерелья. Глаза древнего правителя, словно подсказка, светились зеленым светом, но Арсений и слушать меня не хотел. Он со слийным упрямством твердил, что в золотые глазницы нужно вставить камни другого цвета. «Можно понять его состояние, ведь от вашего решения зависела судьба Елеоль». «Он называл меня недалекой, спесивой бандоматерью». «Арсений сказал это, глядя тебе в глаза?» «Ну, не совсем». Его слова передал мне эл -Элиан. Однако это не меняет сути. Вспыхнула еще большим гневом Хелька. В итоге я уступила упрямому мальчишке. И когда он вставил черные камни в золотые глазницы, веки не сомкнулись, и Анфилада начала разрушаться. Нам чудом удалось спастись. Арсений не хотел со мной разговаривать, и я не искала общения с ним. Когда мы вернулись в разбитый неподалеку лагерь, я заснула. А проснувшись, не обнаружила ни Арсения, ни его брата, ни даже Эллиана. С тех пор я не видела этого упрямца и не слышала о его мнимых подвигах, совершенных во спасении Елиоль. Талас надолго замолчал, выслушав рассказ, а Хельга устало опустилась на перевернутый сундук. Арсений действительно вел себя тогда странно. Зачем ты хотела увидеть Женевьеву? Вдруг нарушил тишину Талас. Я надеялась, что она подскажет мне дорогу в долину Элалянов. Разве Елиоль еще там? Она ведь обрела человеческий облик. Ты сама это видела в вере Веленгрона. Зачем ей оставаться в долине Эллалианов? Возможно, я просто хочу сама убедиться, что ее там нет, задумчиво произнесла Хелька. Если Елеоли избавилась от проклятия, тогда почему не вернулась к нам? Почему скрывается и помогает монстру в осуществлении его коварных замыслов? Эти же вопросы терзают и меня, признался Талас. Но Женевьевы нет, и я даже не представляю, как нам быть дальше. Возможно, где-то здесь есть книга или свитки, из которых можно узнать о долине эл или Каменном озере. Здесь хранятся тысячи книг!» Талос погрузился в долгие размышления. Его выразительные глаза и брови настолько живописно передавали ход мыслей, что Хельга даже засмотрелась и вспомнила, как ей было приятно наблюдать за ним когда-то. В глазах вспыхивало озарение. Они начинали двигаться, будто читали невидимые строки. Брови то удивленно поднимались, то сдвигались, когда пришедшая мысль внезапно уходила, а новая, едва уловимая, витала где-то рядом, не давая себя ухватить. А перед тем, как вернуться из мира мыслей, его глаза застывали на одной точке, и задумчивая складка меж бровей расправлялась. «Мы должны отправиться в саматронию и разыскать все. Сказал Талас, взглянув на Хельку. Он последним видел Арсения: Я уверен, что парнишка не скрылся, с ним случилась какая-то беда. Я не знаю, где долина Эллалианов, но слышал от Женевьевы, что человек, попавший туда, непременно погибнет, если рядом не окажется мага, способного видеть скрытый от нас мир. Хельга хотела ответить, но Талас поднял ладонь. И не нужно спорить со мной. Эллалианов нельзя не увидеть, ни услышать. Сантори был настолько убежден в своих словах, что мать Елеоль даже не попыталась ему возразить. Она готова была идти куда угодно и поверить во что угодно, если это поможет ей увидеться с дочерью. Когда бандиты, считавшие ее своей предводительницей, превратились в щебневых воинов и разбрелись по миру, Хельга не смогла вернуться к прежнему занятию. Она, встретившись с Елиоль, решила начать новую жизнь. Мать обрела дочь. Отчего обида и злость, питавшие образ безжалостной воительницы, вмиг исчезли. Узнать или Оль, занять важное место в ее жизни, вот что направляло ее сейчас. Покинув хранилище бантальянской культуры, они поспешили найти вторую полому. На окраине города осталась лишь одна ферма, где разводили прыгунов, и далеко не каждый желающий мог получить в подарок священное животное. Все изменилось, когда в один миг заполыхали храмы Архиса. Огонь был повсюду, и животные в страхе ускакали в лес. С тех пор на них началась охота, больше похожая на месть. Сейчас живого и обученного прыгуна можно выпросить только у главного поломчива, сохранившего небольшое количество животных для регента. Сказала жрец своя спутница. Поскольку в Бантоле и Таласа почитали, Он был уверен, что ему не откажут в просьбе дать одну полома для выполнения важной миссии. Они свернули в узкий переулок, пересекли по деревянному мосту крохотную речушку, пахнущую тиной. Именуя трактир, из открытых окон которого доносились пьяные голоса и грязная ругань, вышли на центральную улицу, ведущую к главной площади. Талос шел уверенно и быстро, и Хельги приходилось шагать широко, чтобы не отстать. Регент озабочен исчезновением женевевой и охотно согласится. Бросил он через плечо и резко остановился. Улица сделала крутой поворот и вывела их к трехэтажному зданию. Его выбеленная стена была испещрена надписями, грубо начирканными углем. Талас поднял взгляд и, нахмурив седые брови, окинул их взглядом. Хильга тоже вчиталась и ощутила, как к горлу поднимается бессильная злоба. Надписи гласили «В жизни нет смысла, найди ее в смерти. Бога нет, а раболепия осталась. Где истина?» Самая длинная фраза гласила «Наслаждайся дарами жизни и не заботься о душе. Ее нет, как и Бога». Талас взглянул на соседние дома, стены которых были также исписаны, отчего его лицо закаменело. Оглядевшись, он заметил, что улица завалена мусором и окна первых этажей забиты досками. «Что случилось с прежней Бантолией?» — осторожно спросила его Хельга. Страх перед Архисом рисовал на лицах людей улыбки и заставлял выращивать цветы вдоль дороги. «Это естественный этап», — очнулся Талас. Бантолянцы переживают этап очищения. Людям необходимо выплеснуть свой гнев, копившийся в них поколениями». Они должны опустошить себя, а затем... «Боюсь, что когда люди выплеснут свою злобу на мир и тем самым опустошатся, им уже нечем будет наполнять себя!» — оборвала его Хелька. «Ты далека от понимания происходящего». «Конечно, мне не хватает каких-то трехсот лет жизни для того, чтобы обрести твою мудрость!» — язвительно ответила она. Одновременно их взгляды остановились на огромной надписи, занимавшей всю стену дома. Талас, наш новый бог?» «Кажется, теперь я понимаю, что привело тебя в Даринфию, сказала Хельга. «Ты сбежал из Бантолии. Даже не хочу отвечать. И не надо. Правда у тебя перед глазами. Местные начали считать богом тебя». Талас ускорил шаг, но Хельга его догнала. Все правильно, ведь людям надо в кого-то верить», — продолжила она. «А ты, наверное, попросту испугался» ты испугался ответственности. Лицо Таласа залилось краской. Он на секунду остановился и махнув на Хельгу рукой, молча зашагал вдоль улицы, пропахшей нечистотами. Жрец не думал, что спутница способна понять его сейчас. Хотя когда-то они отлично понимали друг друга. Хельга изменилась и, наверное, имела право не слышать его. Впрочем, Талас сам не был расположен рассказывать ей о своих терзаниях. Он так и не смог понять, почему бантелианцы равнодушны к силе бесконечной Вселенной и действительно сбежал, чтобы не стать новым Архисом. Хельга также молча шла следом, иногда читая бросающиеся в глаза фразы «Ни в чем себе не отказывай и сдохнешь счастливым! Вы все уроды!» Нечто подобное она слышала из уст бандитов, но чаще всего они говорили такое в хмельном запале. Однако банталианцы, даже если написали все это в состоянии помутненного рассудка, почему-то не стремятся стереть, замазать грязную хулу и вернуть городу прежний опрятный вид, предпочитая каждый день видеть скверну. Воительница смогла не думать о том, что увидела, лишь когда оказалась в седле своей поломы. Талас лишь упомянула похищение Женевьевы и поломчи без труда дал им второго прыгуна для путешествия в саматронию. После удручающей картины бантелианского города тропическая страна оказалась островком красоты и счастья. Их встретили улыбчивые и добродушные люди, готовые прийти на помощь. В их спокойных взглядах светилось тепло и милосердие, и это было особенно заметно на контрасте с озлобленными бантылянцами, потерявшими Бога и себя. Паломы не прыгали по городу. Они мелкими, чуть неуклюжими шажками продвигались по улицам. И наездники могли видеть, как самотронцы ведут оживленные беседы в дружеском кругу за чашкой розового чая, развалившись на коврах во дворе под пальмами. На каждом шагу им с доброжелательными улыбками предлагали отведать диковиных фруктов и сладостей. Улицы наполняли всевозможные певцы и музыканты, и мелодия, кажется, лилась отовсюду, проникая в сердца людей чарующими трелями зурны, глухими ударами думбека, звоном ликуси, чуть заунывной унтры и тягучими сматронскими песнями. Хотя, как поняли гости, никакого праздника те не отмечали. «Взгляни на них», — сказала Хельга, заметив хмурое выражение на лице Талоса. «Разве они похожи на рабов, желающих освободиться от власти своей богини?» «Ты не знаешь, какое насилие им приходится терпеть», — ответил Санторий. «Нарсахет разрешает женщинам иметь сразу несколько мужей» а мужчины должны мириться с этим. Местным жителям запрещено есть мясо копытных и носить одежду темного цвета. А в полдень они обязаны бросить дела и возносить молитвы своей богине в течение часа. Саматронцы даже не представляют себе, что их жизнь может быть другой. Сотни лет их предки поступали так, соблюдали устои и традиции, что завещала им богиня. И не думаю, что кто-то из них... Хельга обвела широким жестом людей на улице. Ощущает себя обделённым. «Посмотри, им все же это нравится. Они совершенно счастливы и живут в мире с собой и своей верой. Разве это не единственно правильный образ жизни? Какая утопия!» Оживился Талас и вдохновенно продолжил. «Каждый из них хотел бы что-то изменить и жить согласно своим желаниям. Но за самотронцев уже все решено. Нарсахет указывает им, как следует жить. Почему это плохо? В каждой семье царят свои порядки. За детей решают родители, когда им надлежит спать, во что одеваться и как проводить свободное время. Саматронцы, как и доринфийцы, считают себя детьми богини, которая заботится о них. Наши страны, как семьи, все разные, и в каждой свои правила, законы. «Пока люди будут считать себя неразумными детьми и придется терпеть чужую опеку и втайне мечтать о том, чтобы стать взрослыми, я могу помочь самотронцам и даринфицам повзрослеть». Как помог бантелианцам, мне показалось, что они глубоко разочарованы, вернее, растеряны. Им не нравится быть взрослыми. Они чувствуют себя брошенными, а самое неприятное в том, что их никто не бросал». «Хотя тут я, кажется, не права. Их бросил ты». Талас вновь помрачнел и заставил свою полому ускориться. Животные, не поднимаясь выше крыш одноэтажных хижин, приближались к дому, где теперь жила Дарина, мать Арсения и Евсея. Женщина поселилась здесь со своим сыном с тех пор, как покинула Фолидар. Встретив гостей, Дарина сказала, что и все почти не выходят из храма богини Нарсахет, и направила их туда. Угостив ароматной настойкой из лесных ягод. и Евсея колдован поцелуем богини, он стал служителем ее святилища, сказала женщина с гордостью. Хильга поблагодарила за угощение, искоса поглядывая на Таласа. Судя по презрительным взглядам, что он бросал на Дарину, Сантори не только не разделял радости матери, он не верил в ее искренность. Еще бы, ведь женщина говорила с восхищением о чужой богине. Она легко уехала из Валидара след за сыном, не боясь гнева чародис. Наверняка Талас посчитал это еще одним доказательством того, что люди лицемерят, стараясь подчеркнуть свою преданность и любовь к существам, которые, по его мнению, ненасытные тираны. Хельга была близка к тому, что сейчас думал Талас. Он не сомневался. Дарина улыбается лишь потому, что еще не поняла, на кого променяла богиню чьи капризы хотя бы стали привычными. Покинув хижину Дарины, они направились в храм Нарсахет. Тот располагался наполовину в земле и утопал в зелени. От него в разные стороны расходились тенистые аллеи, пленяющие на несколько часов любого, кто то кажется. У прозрачных водоемов с пестрыми рыбками и миниатюрными водопадами гуляли самотронцы, черпая умиротворение, даримое природой. Над цветущими деревьями и кустарниками возвышался двойной купол святилища, поддерживаемый высокими колоннами, обвитыми лианами. Купол напоминал два цветка лилии один над другим, а между ними пробивались ветви огромного дерева, растущего внутри храма. Купол святилища был полностью засажен цветами, и казалось, что весь храм богини Нарсахед состоит из живых цветов лиан, зелени и деревьев. Они двинулись по аллее, ведущей к главному входу и утопающей в тени Вильвии. Стволы и ветви густо оплетали лианы. Гигантские желтые цветы с крупными лепестками сладко благоухали, раскачиваясь на тонких стебельках, а в густых кронах деревьев заливались птицы. Мимо, едва не задев Хельгу крылышком, прилетела бабочка, и, сев на цветок, принялась пить нектар. И хоть в последние дни на душе было неспокойно, Хельга ощутила умиротворение, созерцая картину мира, наполненного гармонией и теплом возрождающейся жизни, вдохнула полной грудью и улыбнулась. По ступеням, уходящим вниз, можно было спуститься в подземную часть храма. Там, в огромной расщелине ствола дерева, в окружении свечей стояла статуя Нарсахет, сплетенная из тончайших веточек. Ее зеленые волосы представляли собой густую поросль травы, с мелкими округлыми листочками. Подножия статуи самотронцы усыпали плодами. Рядом стоял Евсей, щебневый человек, бывший когда-то воином. «Душа здесь обретает покой и гармонию», — сказал Евсей, с поклоном приветствуя Хельгу и сопровождающего ее Талоса. Над его каменной головой кружила стайка зефиров, священных животных, обитающих только в пределах святилища. Они напоминали стопку розовых шляп, лежащих друг на друге. Полупрозрачные края живой летающей шляпы колыхались медленными волнами, а из центра тонкими пружинками спускались отростки, которыми зефиры прикасались к служителю храма, будто ощупывая его. Существа испускали аромат изысканных сладостей и могли снимать усталость своими прикосновениями. «Место чудеснее я не встречала!» ответила Хельга и предложила прогуляться возле святилища и поговорить. Она привыкла к виду щебневого человека, а Талас с опаской разглядывал его. Каменное лицо с пустыми глазницами создавало гнетущее впечатление, но было видно, Евсей давно смирился с пристальными взглядами. Тело его скрывала алая туника, и Хельга была уверена. Ему часто приходилось отвечать на вопрос, весь ли он из щебня и наверняка расспросы не могли не задевать его мужскую гордость. Талос рассказал Евсею о том, что случилось в Даринфоле, но тот ничуть не удивился. Оказалось, слухи о «Хрустальном городе» — так теперь его называли в народе — уже достигли предела в саматронии. А вот известия о том, что в истории замешана Елиоль, заставили его заволноваться. Каменное лицо выражало мало чувств, но голос юноши зазвенел от того, что всколыхнулось внутри. «Рядом с ней не было Арсения!» С нескрываемой надеждой спросил он. «Это и привело нас к тебе». «А? Мы надеемся, что ты поможешь нам в поисках брата. Ты знаешь, где он сейчас?» Евсей крайне смутился, когда Хельга начала расспрашивать его об Арсении и ответил, что брат собирался найти ее, чтобы продолжить поиски вместе. Несмотря на то, что вы, со слов Элолиана, окрестили брата жалким магишкой и бросили его в развалинах янтарной...» «Что я слышу? Я бросила его! Я назвала его жалким!» Хельга от недоумения даже не смогла закончить фразу. «Евсей! Что ты говоришь? Это я проснулась утром, а вас с братом уже не было в пещере? И вовсе не я, а Арсений позволил себе оскорбить меня словами!» «Все было не так», — мягко возразил Евсей и, опустив взгляд, добавил. «Впрочем, кто я такой, чтобы говорить, что знаю истину, Хельга? Богиня Нарсахет велит не вступать в споры, чтобы доказывать другим свою правоту. Это нескромно и оскорбляет ее величие». Он приложил ладонь ко лбу в священном жесте почитания богини и низко поклонился, глядя на храм. «Ну уж нет, говори, что ты там выдумывал». Хельга гневно сжала кулаки. «И не прикрывайся богиней и ее учениям. Они для меня ничего не значат. Ты посмел обвинить меня во лжи?» «Успокойтесь», — вмешался Талас, положив тяжелую ладонь ей на плечо. «Разве вы не видите, что вы оба заблуждаетесь?» Поймав на себе вопросительные взгляды и выждав паузу, старец продолжил. «Теперь я лишь укрепился в своих подозрениях». Арсений говорил, почему он намеревался открыть тайник непременно черными камнями. Да, брат прочел древние письмена, найденные в тех же развалинах. В них описывается жизненный путь последнего владельца ожерелья. Из них Арсений узнал, что Ришна с детства завидовал своей сестре, наделенной массой талантов. Она чудесно пела, рисовала, играла на многих музыкальных инструментах за что девушку все любили. Ее брату не хватало любви и всеобщего восхищения. Когда в его руки попало ожерелье, он отнял у сестры то, чем одарила ее природа. Ришта не только получил ее способности, но и внешность. Неумеренность в желаниях сыграла с ним злую шутку. Он не обрел всеобщей любви и восхищения. Сестра вскоре погасла, как свеча а брат долгие годы искал способ избавиться от чуждого ему облика и однажды нашел но в напоминании о совершенном зле его зеленые глаза навсегда остались черными как у сестры арсений сам обнаружил древние письмена внимательно выслушав рассказ спросил талас на них указал элла лиан что воскликнула хельга эл лиан убедил арсений использовать черные камни «Ты все верно поняла». Вновь коснулся ее плеча Талос. «То мифическое существо настроило вас друг против друга. А кроме того, вы неверно называете его Элолианом». «Но, но кто, кто же он тогда? он тогда?» В один голос спросили Хельга и Евсей. «У меня есть лишь один ответ, и ни малейших сомнений в том, что мы видели его в раскрытом веере Веллингрона». Утверждение казалось невероятным, но лишь на первый взгляд. Хельга признала, что у нее всегда было ощущение, будто эл помогая им, одновременно преследует какие-то свои цели. Его слова никогда не звучали искренне. Он старался не занимать ничью сторону и легко переметнулся от Дерлинга в лагерь противника. «Значит, мы все оказались его марионетками?» — покраснела от возмущения Хельга. «Однако теперь это не так», — заметил Талос. «Но мы не знаем его замыслов» добавил Юси безрадостно. «Нам необходимо найти Арсиния». Устремил нащебневого воина свой требовательный взгляд Сантори. «Ты поможешь нам?» Юноша опустил голову и не ответил. «Что тебе известно о брате?» настаивал Талас. «Ты последний, с кем он общался?» «Я... не знаю». Растерянно отозвался Евсей, хотя его голос и жесты выдавали иное, что легко уловили собеседники тебе придется нам все рассказать. Щебневый воин перевел взгляд пустых глазниц Хильги Наталоса. И хотя взгляд оставался пустым, было видно, он смущен и напуган. Мы больше никогда не увидим Арсения, сказал он едва слышно. Каменное тело юноши не дышало, но как будто от тяжелого вздоха его грудь расширилась и с таким же тяжелым выдохом опустилась. Если мы оказались марионетками в замысле мифического существа, то оно заманило Арсения в ловушку, где он погиб. «Не может быть, чтобы Арсений!» — взволнованно проговорил Талас и, не в силах произнести последнее слово, пошатнулся. Хельга подхватила его, но отец Елиоля отказался от помощи. «Я не могу поверить в его гибель!» — сказал он более твердо. «Как такое могло произойти?» Есей лгал матери, не говорил правду об Арсении. Но сейчас решился открыть им то, что так долго тяготило юношу, оставаясь тайной. Из его сбивчивого рассказа Хельга и Талас узнали, как после янтарной анфилады Арсений отправился на поиски чудотворной скрулупы Петроны. Он благодаря Элолиану вспомнил, что Петрона являлась одной из слуг Архиса. Ее культ был немногочисленным но своим почитателям она оставила реликвию, обладающую чудодейственной силой. Скорлупа позволяла человеку пройти жизненный путь заново, избавляя от болезней, ран и старости. Только вот элелиан утверждал, что до сих пор никому не удалось воспользоваться этой скорлупой, и только сейчас Евсей задумался, как странно это звучит. Арсений увидел в этом спасение для Елиоль и постарался разыскать таинственный артефакт. Обходить полмира не пришлось. В ледяных пустынях Хильтерана эл указал место, где можно было найти развалины сожженного монастыря, хранившего чудотворную скорлупу Петроны. Арсений с помощью заклинания превратил лед в пар и обнаружил остатки алтаря. Он был каменный и единственный уцелел после пожара, уничтожившего деревянные постройки. Молодой маг попытался притянуть к себе артефакт силы мысли но лишь почувствовал его близость. Загадочная скорлупа хранилась глубоко под землей, и вход в подземелье находился под алтарем. Арсений сместил каменные остатки в сторону, но на их месте увидел лишь песок. эл сказал, что тут необходим какой-то магический обряд, чтобы войти через невидимые двери. Арсений использовал известное только ему заклинание, отчего песок под ногами зашевелился, образовалась вращающаяся воронка, утянувшая под землю молодого мага. За пару мгновений юноша скрылся под слоем песка, и Евсей даже не успел протянуть ему руку. Он пытался копать заледеневший песок, но безуспешно. Мне не удалось спасти Арсения. Бесцветным голосом закончил свой рассказ Евсей. «И Элла Лиан убедил меня, что лучше вернуться домой, поскольку я единственный, кто теперь остался у матери». «Думаю, ты сделал неверный вывод», — выслушав его, заключил Талас: «Твое откровение заставляет меня сомневаться в гибели Арсения». «Вы думаете, он жив?» «Определенно», — поставив точку в их разговоре, ответил Талас и посмотрел на Хельгу. Хельга согласно кивнула. В окружающем великолепии природы иные мысли не посмели вторгаться в их сознание. А в глазах застыл немой вопрос. Что могут сделать они для спасения Арсения?